Глава седьмая. Ночь проходит в тревожных мыслях. Я лежу на своем старом матраце в углу комнаты, глядя в потолок. В голове только одно — как избежать встречи с наследником? Как все время отбора не попадаться ему на глаза? И как вообще в огромном замке прятать ото всех свои огненные волосы? Аделаида весь вечер только и делала, что обсуждала свои наряды, заставляя меня по три раза перебирать чемоданы. Руки до сих пор ноют, а мышцы болят. И вот сейчас я пытаюсь придумать хоть какой-то план, но ничего не приходит в голову. Утро наступает слишком быстро. На рассвете нас уже ждет карета. Аделаида сияет от восторга. Ее вещи занимают почти все пространство сверху и в салоне. «Садись, Хельга!» Командует она, хлопая по сиденью рядом с собой. Я молча сажусь, чувствуя, как холодный комок страха сдавливает грудь. Дорога кажется бесконечной. Даже выданная мне тетушкой рукоделие не спасает. Слава богам, тетушка и дядюшка, что расположились напротив, дремлют в объятиях друг друга. А Аделаида все время ворчит и как будто невзначай тыкает меня локтем или пихает ногой. Я делаю вид, что не замечаю, потому что сейчас у меня другая задача, и я стараюсь не выдать паники. В столицу мы въезжаем на закате, когда огромный красный диск заходящего солнца отражается во всех окнах домов и лавочек, величественных особняков и огромного замка. Выглядываю из окна кареты и замираю. Белоснежные стены замка, сложенные из окаменелого известняка, Блестят и переливаются в лучах заходящего солнца. Они словно покрыты золотым напылением. Подаюсь вперед, чтобы увидеть стройные и высокие башни замка, что прорезают облака своими шпилями и разноцветными флагами. Сердце замирает от такой красоты и величия. На каждой башне располагаются смотровые площадки, откуда стражники наблюдают за спокойствием столицы и обитателей дворца императора и наследника. Сердце в очередной раз замирает. «Хельга, возьми мои вещи!» Аделаида хлопает меня по плечу. «И в конце концов поправь свой платок!» Сама она выскакивает, а я хватаю сундук, стараясь не показать, как тяжело его нести. Мы все направляемся к центральной лестнице, где уже толпятся другие девушки. Все они такие красивые, ухоженные в дорогих платьях. Стража не торопится пропускать всех внутрь, сверяясь со списками и проверяя пригласительные письма. Опускаю сундук на каменные плиты дворцового двора и сажусь сверху. Мне нужна минутка отдыха. В моем старом платье с потертым платком на голове я чувствую себя чужой, но меня это не пугает. А вот появление наследника Демиана пугает до чертиков. Огненным ураганом верхом на коне он врывается во внутренний двор, проносится мимо вереницы карет и замирает всего в нескольких метрах от меня прямо перед ступенями. За ним черным рощерком влетает темный пугающий стражник или инквизитор, который вчера сопровождал наследника у озера. Совершенно нахронно, словно репетировали годами, Мужчины спешиваются и отдают по воде своих коней подоспевшей страже. Скучающий, временами кажущийся раздраженным, взгляд Демиана скользит по толпе. Я знаю, что мне надо спрятаться, а не сидеть прямо посередине огромного двора, но я не могу. Я словно завороженная удавом зайчишка, слежу за самым страшным кошмаром в своей жизни, смотрю на него во все глаза и испытываю странную смесь трепета и дрожи внутри. А еще раздражение на саму себя за то, что наследник словно чувствует мой взгляд. Резко разворачивается и пронзает меня темным, внимательным взглядом. Я отвожу глаза, опуская лицо ниже, и чувствую, как кровь приливает к щекам. Что я натворила, только бы он меня не узнал. Но мои мольбы есть. Естественно, остаются без ответа. Чеканя каждый шаг, Демиан подходит ко мне. Прямо передо мной останавливаются его начищенные до блеска сапоги для верховой езды. А ничего больше я не вижу, потому что боюсь поднять взгляд. Боюсь встретиться с ним глазами, боюсь того, что может произойти. «Ты!» — произносит он. Его голос звучит тихо, но твердо. Сердце замирает ты не из кандидаток продолжает он постукивая носком сапога кто ты такая я хочу что-то сказать но слова застревают в горле Месье! раздается восторженный голос Аделаиды. она быстро подбегает к нам сияя своей лучезарной улыбкой это моя служанка она тушуется под недовольное кряхтение дядюшки что уже выпрыгнул из кареты и замирает где-то за моей спиной. «Сестра, это моя сестра», — воркует Аделаида. «К сожалению, она больная и почти не говорит, бедняжка. Она здесь, чтобы помогать мне. Не обращайте на нее внимания, ваше высочество, и позвольте поблагодарить за высокую честь, которую вы мне. Но Демиан смотрит на меня пристально, словно пытается разгадать мою суть». Я не вижу его глаз, но чувствую на себе его взгляд, жаркий, изучающий, внимательный. Он вызывает странное томление внутри, заставляет сердце сбиваться с ритма, а ладошки покрываться испариной. «Помогать, — говоришь, — повторяет он, не сводя с меня глаз, и будто не слышит того, что говорит сестра. Я вижу по тени у своих ног, как он наклоняется и протягивает ко мне руку. «Мне кажется, что я проваливаю сквозь землю». «И чего он привязался?» Внутри неожиданно вспыхивает злость. «Шел бы себе других доставать, ваше высочество?» «Вокруг столько красоток, аристократических кровей, а он смотрит на меня». «Мессир?» Аделаида испуганно ойкает, когда Демиан касается края моего платка. Сердце тревожно и испуганно бьется у самого горла. Вдоль позвоночника пробегает волна испуганных мурашек, а воздух отказывается проникать в легкие, на губах замирает крик. «Сними платок!» — требует наследник, и едва ощутимо тянет ткань платка на себя. Я дергаюсь. Платок сдвигается, сердце сжимается. Пугающий спутник наследника делает к нам шаг. Демиан, я чувствую, как все взгляды прикованы к нам. Во внутреннем дворе дворца неожиданно становится тихо. «Я хочу на нее посмотреть!» — он наклоняется. Вижу, как его тень неумолимо приближается.